Корзины бумажных цветов, украшенные перьями птиц, веселили убогую обстановку кубриков. Камемора опустил палец в аквариум, и обренившийся печерийский угорь, виляя хвостом, затаился в песке. Наблюдая за его повадками, адмирал высказал предположение. «Очевидно, русских надо искать возле Гензана». В ночь на 3 июня к поискам невидимок подключились крейсера Чихая и Такачиху. Утром русские уже арестовали английский пароход «Аллантон» возле самых берегов Японии, а Камимура бестолково выискивал их возле берегов Кореи, совсем в другой части моря. Японцы омертвело болтались на острых галсах бесцельно пережигая запасы топлива. И лишь через два дня их телефонкины приняли сигнал. Русские корабли видели у Сангарского пролива. И японские историки тщательно замаскировали эти позорные страницы бессилия Камимуры. «Возвращаемся на Цусиму в Озаки", сказал он. И, держась заполированные в поручень трапа, адмирал медленной походкой, разбитого усталостью человека, спустился в салон, где древний карликовый кедр, взращенный предками, утешил его своей уникальной выносливостью. Но какой позор! Вся Япония говорила о русских крейсерах-невидимках. Вся Япония потешалась над своим адмиралом. Газеты помещали карикатуры на Камимору. Во всей этой истории набега владивостокских э, крейсеров до сих пор сокрыта подспудная тайна, которую нелегко расшифровать. При оставлении города дальний наши войска успели угнать паровозы, зато оставили на путях вокзала более 400 вагонов. В условиях войны каждый вагон — драгоценность, Но вагоны становятся дровами, если нет паровозов. Завозить морем паровозы из Японии не было смысла, ибо русская колея железных дорог в 1524 мм не совпадала с японским стандартом. Чтобы спасти положение, в первое время японцы заменяли паровозную тягу китайцами. Тысячи нищих кулей за горсть риса в конце трудового дня тащили на себе японские эшелоны на дальние расстояния. Конечно, впряженные вместо локомотивов китайские рабы не могли развить скорости паровозов. Перешивать же русскую колью на размеры японской — это работа долгая. Именно тогда-то Япония закупила мощные локомотивы в США — колеса которых точно ставились на русские рельсы. Таким образом, эта проблема военных перевозок была разрешена, но, но, писал французский журнал Revue Militaire», эти американские паровозы погибли при потоплении владивостокскими крейсерами японских транспортов хитаци и садо -мару». Почему японцам и пришлось выписывать паровозы из Японии и начать перешивку русской колей. Заслуга наших крейсеров была неоспорима. Это были вынуждены признать даже англичане. Крейсерство Владивостокского отряда не более дерзкое предприятие изо всех проделанных русскими. То, что русским крейсерам удалось скрыться от эскадры Камимуры, возбудило общественное мнение в Японии еще как возбудило. Адмирал Ямамото, с поклоном привстав из-за стола, принял в министерском кабинете депутацию разгневанных токийских капиталистов и ослобленных спекулянтов оружием. Министр выслушал их обвинения, полузакрыв глаза. «Я понимаю ваши тревоги», — сказал он депутатам. «Конечно, ваши прибыли пострадали». Согласен, что продукция наших заводов должна служить победе, а не валяться грудой ржавого хлама на дне океана. Тем не менее я, адмирал Ямамото, пользуюсь приятным случаем, дабы заверить вас, что повторение подобных катастроф отныне уже не будет. Будет или не будет? С крейсерами шутить опасно.